Глава двадцать 21. Смотрю на маму, она идёт ко мне навстречу, и тёплый вечерний ветерок развивает льняную ткань длинного песочного оттенка платья с запахом. Кажется, что я уже тысячу лет не видел её такой безмятежной и лёгкой, как тёплые брызги морской воды. Её ступни ласкают море, смешиваясь с золотым песком. Лучи уходящего солнца оставляют последние блики на бриллиантовом браслете, свисающем на узком женском запястье. Она улыбается, пропустив сквозь пальцы прямые каштановые волосы от высокого лба до затылка. Мама смотрит на розово-оранжевую линию горизонта и плавно останавливается. Бабушка. И почему я не удивлён? Подхожу к ней, проваливаясь в сухом песке. Мама тотчас оборачивается, и сделав пару шагов навстречу, обнимает меня так крепко, словно мы не виделись тысячу лет. И всё же я надеялся, что ты проведёшь этот день в постели. Родной, только посмотри, какая повсюду красота. Как я могу лежать в кровати и смотреть в потолок, когда здесь такое чудо под боком? Проведя рукой по моей щеке, мама улыбается мне с таким облегчением, в сверкающем взгляде, что кажется, будто ей удалось сбросить с себя тяжесть последних нескольких лет. Мальчик мой, я так рада тебя видеть. В её глазах сверкают слёзы, которые она не в силах сдержать. Прикрыв рот рукой, мама поворачивается к морю, но уже в следующее мгновение снова смотрит на меня. Я так счастлива, Витан, смеётся. Так счастлива! Эта девушка Лея, она удивительная. Она так много рассказывала мне о Марии. Я так волнуюсь перед нашей встречей, господи. Я счастлива. И я дрожу, так словно собираюсь защищать диплом перед самыми несправедливыми преподавателями всего белого света. Витан смотрят мои глаза. Ты, наверное, думаешь, что я спятила? Только если совсем чуть-чуть, стараюсь улыбнуться в ответ. тебя там отец потерял, переживает, что ты могла заблудиться на пляже, смеётся мама. Мы с Лией чудесно провели время, и мне им нужно так много рассказать. Вам обоим нужно друг другу многое рассказать. Не представляю, как мама воспримет, правду. Будет ли так же беззаботно улыбаться, радуясь своему новому статусу. Лея ушла домой? думаю, да. Она сказала, что вы с Мари стали друзьями. Вчера перед сном она спрашивала, когда ты вернёшься. Мне об этом Лея точно не говорила. Рад, что им с мамой удалось найти общий язык. и Первое впечатление о ней оказалось самым приятным. Я привёз вам продукты. Сегодня я буду на яхте, а завтра приеду к девяти». На яхте? Но почему? У тебя же есть большой дом, или всё дело в нас с папой? Нет, мама. На яхте все мои вещи, которые ещё нужно собрать, да и у меня есть кучакие дела. Так что сегодня я там. Задержав на мне внимательный взгляд, мама признаётся: "Лея пригласила нас на завтрак в десять. Съездим с утра в магазин и купим что-нибудь для Марии. правда, она сказала, что ничего не надо, но всё же, не знаешь, чтобы могла её обрадовать". Дельфины, отвечая, бросив взгляд в сторону. Мария их обожает. Ох, целый дельфин. Мам, вздыхаю, игрушка, мозаика сказки про них. Что угодно, где есть дельфин. А, -а, -а вздыхает она с облегчением. Я новичок в роли бабушки и воспринимаю всё буквально. Навряд ли я сегодня усну. У меня сердце из груди хочет вырваться. Так интересно узнать, какая она. У тебя нет фотографии? не взяла с собой телефоны и не смогла показать мне. Нет, у меня её нет. А Она похожа на яниса. Прочищаю горло. Возвращайся домой, мам. Папа уже заждался. Заправив за ухо волосы, она опускает глаза, в которых так и застыло чувство вины. Я бы и хотел разрушить её воздушные замки, но не могу. Сейчас она счастлива, как никогда. Так пусть это продолжается, пока за меня ей не откроет правду отец. А останешься прогуляться? Да, говорю, заметив у берега в метрах двадцати от нас одинокий женский силуэт. Подышу морским воздухом, пока едет такси. Вы с папой выпили немного. Как бы странно это ни звучало, но я рада. Это хороший знак. До завтра, мам. Оставив на моей щеке невесомый поцелуй, она неспешно идёт к деревянным ступеням, чтобы подняться на зелёный холм и спрятаться в объятиях любимого мужа виски отпустило напряжение. Мысли, атакующие мозг, никуда не делись, но хотя бы притупилась их нервозность. Решение провести эту ночь на яхте оказалось спонтанным, и причина тому не родители под боком, с которыми я не живу с 18 лет. В этом доме мы бы точно не мозолили друг другу глаза. Дело в Лее, которая не выходит у меня из головы, как заноза. По крайней мере, именно так я и хочу к ней относиться. Предположение отца насчёт моей якобы вместе такое же омерзительное, как и большая часть поступков Яниса. Даже будь он сейчас жив и здоров, а весь его поганый мирок крутился бы вокруг Леи, я бы ни за что не уподобился ему. Но надо признать, отплатить той же монетой было бы очень, даже забавно. Наверное, меня бы это немного осчастливило. Но лишь в том случае, если совсем не узнавать её, не слушать, не слышать, не видеть и не чувствовать манящий запах бархатной кожи. Две недели назад ничего этого не было. Мне была ненавистна мысль, что очередная девица Яниса, имя которой он вдруг неожиданно запомнил, воспитывает моего ребёнка на протяжении пяти лет. Я без конца пересчитывал письмо, а мои кулаки болезненно пылали, не позволяя вулкану гнева взорваться. Цель была мгновенно определена. Я приехал сюда, но Лея, она оказалась не той, какой я бы хотел её видеть, той, что была бы для меня удобной. И теперь я притормаживаю, внимательно объезжая препятствия, чтобы не сделать хуже. Очевидно, я запутался. Цель размылась, как гуаш под водой, хотя общее очертания картины ясны и понятны. И я уже несколько минут стою на одном месте и пялюсь на женский силуэт в раздуваемой ветром светлой рубашке. Сотовый в кармане джинсов вибрирует. Не смотрю на экран, отвечаю на звонок, а ноги неторопливо несут меня вперёд. Как жизнь, дружище? На том конце Олег. Как твои летние каникулы? Могло быть и лучше. Да ты я смотрю совсем зачах», — чах, смеётся он. «Колись уже, что там у тебя происходит? С чего вдруг такая спешка с покупкой недвижимости? Ты так и не рассказал мне. Это Лея. С пшеничными волосами играет ветер, рубашка сползает с плеча, и она, как обычно, не спешит её поправить. Ничего сверхъестественного, говорю. Купил дом у моря, чтобы родителям и мне было где остановиться. Да, это я уже понял. Только вот помнится мне, ты не жаловал бриллиант твое побережья. А фусфу, куда не так давно помчался на всех парах. Вообще окрестил бомжатником. «Я такого не помню. Притормаживаю, как только она оборачивается на зов своего имени. С противоположной стороны к ней навстречу бежит загорелый парень, высокий, светлые шевелюры сверкает похлеще бриллиантов на запястье у мамы. А я ещё, как помню, продолжает Олег: "Жаль, что у меня пока нет возможности присоединиться к тебе, но уверяю, уже к концу недели я смогу прилететь на несколько дней". Здорово. Мне как раз не хватает компании. Парень запускает руку за её талию, оставляет поцелуй на щеке. Даже отсюда я вижу, как его глаза любуются ею, ласкают, раздевают. Мои такие же, хоть я и не хочу этого признавать. Прихватим с собой красавиц и уплывём подальше от берега, как в старые добрые времена. Ага. Лея отступает на шаг назад, но блондин тут же возвращает расстояние, равное длине спички. С тобой даже общаться стало неинтересно. Ты на юге, курорт, все дела. Что за хандра, Вид? Поклонник, который по счёту и знаком ли он с Марией? Мне надо идти, позвоню позже. Ты в прошлый раз так говорил. «Зуб даю тебя поглотил новый крупномасштабный проект не пора ли остановиться и много выдохнуть а обязательно говорю я отключаюсь спрятав руки в передние карманы джинсов спокойно иду вперёд всё дело в виски. оно обнажает эгоиста против моей воли впрочем сейчас он мне даже нравится останавливаюсь за спиной леи её шёлковые волосы подброшенные ветром цепляются за мою щетину обхвати её поверни к себе Что такое, чувак? Смотрит на меня блондин, и лед тут же барашнивается. Витан, удивляется она. Привет. Полные розовые губы приоткрываются, маня мой язык. Присутствие поклонника раззадоривает. Он похож на вирус, с которым мой организм ещё никогда не сталкивался, но уже уверен, что сможет его одолеть. Гуляешь? Что-то вроде того. Я думала, что ты с «С Смотри, осмеливается произнести её имя блондинчик. Надо же. с Смотри, не познакомишь нас? спрашивает Ея, но смотрит на меня. Лея вертит головой от него ко мне. Голубые глазёнки качка похожи на пластмассовые пуговки, которые вот-вот треснут, разлетятся. Витан, протягиваю ему руку. Сосед Леи и Мари. Сосед? удивляется блондин и нерешительно отвечает на рукопожатие. Максим, близкий друг Леи, знакомый и житель соседнего посёлка. Исправляет она тут же, глянув на него предельно укоризненно. Что ж, не будем тебя задерживать. Продолжай свою пробежку и хорошего вечера. Сосед смотрит он на меня, отказываясь понимать очевидные и намеки. Белый BMW м 8 или домище с тёмной крышей и каменным забором? и то и другое. Разминаю шею. э огромный букет красных роз? Он самый. Делает плавный кивок. Идентификация пройдена, да? Ха, верно изображая улыбку, не сводя с него глаз. Что ж, приятно было познакомиться, Макс. Лея права, не стоит прерывать вечернюю пробежку, к тому же нам пора идти. Завтра заеду, скорее обещает, чем просто сообщает. Смотрит на Лею, как щенок, жаждущий миски тёплого молока с куском хлеба. Звони, если что, я всегда рядом. Хорошего вечера, Максим. Лея направляется к деревянной лестнице я иду следом. Она оборачивается один раз, потом второй, третий. Смотрю на следы, что оставляют их ступни на песке. Мои остаются рядом. А что это было? спрашивает. Что именно? Что ещё за идентификация? Как будто ты не поняла, Прячу улыбку. Лея останавливается, и мне приходится сделать то же напротив неё, не совсем, но достаточно близко. А если я скажу: "Нет, не поняла. Как ты мне объяснишь это?" всякое живое существо указывает другому границы своей территории или, добавляя, бросив взгляд в сторону, демонстрирует степень своего влияния. Ого, лениво изображает удивление. И каковы же границы твоей территории? Мари, отвечая прямо, глядя в её глаза, кажется твоему близкому другу или знакомому. Не понравилось, что мы с ней знакомы отдернувшись повалокой растерянности изумрудные глаза взрываются в песок мои же моментально соскальзывают на загорелое плечо усыпанное бронзовой пыльцой и перламутра она похожа на густые и нежные сливки которые тают во рту превращаясь в сладкий сироп ты первый мужчина который входит в наш дом и с которым я познакомила Мари Лея поднимает на меня уверенный взгляд, но осознав, насколько двусмысленно прозвучали её слова, издаёт короткий смешок и медленно пятится к лестнице. ты понял, о чём я?" А если я, скажу, что нет, не понял. Следую за ней. "Как ты мне это объяснишь? Не считаю нужным знакомить детей с мужчинами, которые иногда делают вечер мамы чуть более интересным. Значит, мне повезло стать тем, кто не сможет сделать твои вечера чуть более интересными". Ведь в противном случае ты бы не позволила нам с смотреть общаться. Заключаю, почувствовав себя подростком, которому обломилась. Становится даже смешно. У тебя прекрасные родители, говорит она, когда мы поднимаемся по деревянным ступеням, пропуская сбегающих вниз детишек и их нервную мамочку. Особенно мама. Я рассказала им обо всём, но ты, наверное, уже знаешь. ты пригласила их на завтрак. Что скажешь Мари?» Выходим на каменистую широкую тропинку, которая постепенно сужается, соединяясь с нашей улицей, нашей улицей. Я знала, что ты спросишь. Вообще-то я всё жду, когда ты задашь этот же вопрос относительно себя. не дождёшься. Наши взгляды встречаются. Мария всё мне рассказала перед моим отъездом. Вот как? Удивлена? вообще-то да. Я знала, что вы подружились, но но смотрю на неё с улыбкой. Загорелая личико покрывается румянцем. «Мари считает меня твоим другом, который много и долго путешествовал. Это я знаю. Тогда, почему же ты растерялась? Можно подумать, что ей ты сказала обо мне совершенно другое. Дело не в этом. Я не привыкла, что она может откровенничать с кем-то ещё, помимо меня. «Сочту это за комплимент. А как же Элина? Это не в счёт, потому что ты всё ещё чужой, Витан. Вы не так долго знакомы. А может, тебе просто не нравится, что ваше мнение расходится? Чужим считаешь меня ты, а Мари очевидно родным и близким. Лея замедляет шаг. Кажется, ей не слишком-то приятно это слышать. Ты общалась с бабушкой и дедушкой, охотно рассказывала им о дочери, хотя видела их впервые. Не думаю, что ты считаешь их чужими. Они мне понравились, говорит, глядя вперёд. Вызывают доверие. Что ж, усмехаюсь. Опна, что твой знакомый Максим, как и другие мужчины, твоего доверия не заслуживает. Иначе бы я решил, что ты ко мне слишком предвзято относишься. Ну что ты, издевается. Вы все плывёте в одной лодке. Так я и думала. Только вот я лучше спрыгну в открытое море. Психотерапевт сказал бы, что у тебя имеются суицидальные наклонности. Так ведь я не собираюсь умирать. «Гибнут те, кто остаётся в лодке, продолжая молча плыть по привычному маршруту, а я же прокладываю свой собственный упрямец. Кто-то с этим наверняка согласится. А ты? Я такой, какой есть. Для кого-то моя здоровая целеустремлённость всего лишь наглое и беспочвенное упрямство, а для других особенность, которая выделяет меня как личность. Сворачиваем на нашу улицу, не сводят друг с друга глаз. В безобидное веселье попадают искры. Где бы отыскать огнетушитель? Знаешь, в чём твоя особенность, Лея? Думаю, мне совсем не хочется об этом знать, смеётся она, заправляя за ухо шёлковую прядь. Наверное, отец прав. Даже такой, как Янис, не мог не влюбиться в неё. Лукая, живая, привлекательная, снаружи нежная и ронимая, но внутри настоящая хищница с острыми когтями. Считать себя единственным мужчиной в хожем в их сморидом запредельно приятно, даже несмотря на отсутствие улей выбора. Но вместе с тем так же хреново, поскольку сама мысль о других мужчинах в её жизни, что остаётся в тени, Уже как несколько продолжительных минут высверливает в моём черепе глубокую и узкую дыру, сквозь которую не пролезет ни одно здравое суждение. Думаю, что мне вообще не стоит об этом говорить. выдаю, остановившись в нескольких метрах от её двора, прежде чем на меня устремятся растерянные глаза, машу рукой проезжающему мимо такси. Удивительное совпадение. Вот он, мой огнетушитель. Машина плавно останавливается возле нас, а взгляд Леи с неловким любопытством проходится по мне. Жаль, что сегодня не получилось увидеться с Марией. Тебе ничего не мешает сделать это сейчас, произносит, возможно, и сама не верит, что говорит мне это. Но уже поздно, и тебе очевидно пора куда-то ехать, вспохатывается. Вообще-то я думала, что ты уже живёшь здесь, разве нет? Через пару дней, отвечаю, хотя и сомневаюсь в сказанном. За последние двадцать минут меня посетили не самые удобные и приличные мысли, а в присутствии Леи от них вообще невозможно избавиться, делается только хуже. Я заеду завтра, говорю, не в силах удержаться от ещё одного взгляда, короткого, быстрого, необходимого. Рад, что вам с родителями удалось найти общий язык. И я тоже. Искренность её улыбки подкупает. Хорошего тебе вечера. А разве там не твоя машина?" спрашивает она, глянув на синий седан, припаркованный перед воротами моего дома. "Я выпил, уже не выездной", открываю переднюю пассажирскую дверцу, спеша убраться отсюда как можно скорее. Сейчас я старательно делаю вид, что не понимаю, какого чёрта поперся на пляж, хотя ответ более чем очевиден. "Куда едем?" спрашивает водитель, когда я намереваюсь сесть в автомобиль, но я останавливаюсь, стучу пальцами по тёмной крыше, не отдавая отчёта своим дальнейшим действиям. Лея поворачиваясь к ней, достав из кармана ключ от машины. Возьми его. Вдруг захочешь сегодня прокатиться вдоль набережной и привезти тебе твой автомобиль, улыбается, взметнув бровкой, немного подумав, она открывает свою ладонь. Я, конечно, и рада прокатиться с ветерком на твоём корабле, но тогда мне придётся возвращаться домой на такси или пешком по берегу. Это исключено. На Ночь глядя, я никуда тебя не отпущу мышцы моего тела становятся прочнее камня Распахнувшийся, как пион взгляд леи устремлён на меня и ещё раз хорошего тебе вечера сажусь в автомобиль называю адрес второй раз за день я беготню Но только теперь откровенно зову с собой